Влюблённые ищут уединение. Друзьям его искать не надо. Они и так отделены стеной от толпы. Они бы рады сломать эту стену, они рады найти третьего, но находят его не всегда. В наше время дружба возникает также Конечно, в приятельстве нас объединяет не насущная для жизни охота, а университет, служба, клуб, полк. Всем, кто окружает нас, Наши приятели, те, кто разделяет с нами что-то свое, особенное, наши друзья. Как говорил Эмерсон, в этом виде любви вопрос «ты меня любишь?» Значит, ты видишь ту же самую истину или хотя бы важна тебе та же истина? Примечание, как говорил Эмерсон, э, Эмерсон Р., Сочинение. Санкт-Петербург, 1901 год, том 1, страница, 114 конец, примечание. Человек, понимающий, как и мы, что какой-то вопрос важен, может стать нам другом, даже если он иначе ответит на него. Вот почему трогательные люди, которые хотят завести друзей, их никогда не заведут. Дружба возможна только тогда, когда нам что-то важнее дружбы. Если человек ответит на тот вопрос, да плевал я на истину, мне друг нужен, он может добиться только привязанности. Здесь не о чем дружить, а дружба всегда о чем-то, хотя бы это было домино или интерес к белым мышам. Если друзья, нашедшие друг друга разного пола, к дружбе их очень быстро, иногда в первые же полчаса, присоединяется влюблённость. Вообще, если они не противны один другому физически или не любят уже кого-то, они непременно друг в друга влюбятся. И наоборот, влюблённые могут подружиться. Но и в том, и в другом случае это только чётче очертит разные виды любви. Когда возлюбленная становится другом, мы никак не захотим разделить ее влюбленность с кем-то третьим, но дружбу ее разделить мы только рады. Влюбленный только рад, если его подруга способна в самом глубоком и истинном смысле войти в круг его друзей. существование дружбы и влюбленности поможет вам понять, что и дружба — великая любовь. Представим себе, что мы женились на женщине, которая может стать нам настоящим другом. Теперь предположим, что нам сказали, влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда будете вместе искать Бога, истину, красоту. Если же это вам не нравится, вы будете всегда влюблены друг в друга, но друзьями не станете. Или то, или это. Выбирайте, что мы выберем, о каком выборе не пожалеем. Я подчеркиваю, что дружба – не нужна. Об этом надо поговорить подробнее. Мне скажут, что дружба очень нужна обществу. Великие религии начинались в узком кругу друзей. Математика возникла, когда несколько друзей в Греции стали беседовать о числах, линиях и углах. Наше королевское общество было маленькой группой джентльменов, собиравшихся в свободное время потолковать о никому кроме них не интересных вещах. Романтизм действительно был у Уордсвордом и Кольриджем, которые особенно Кольридж безумолко говорили о своем особом видении мира. Возрождение, реформация, борьба против рабства, коммунизм, методизм начались в сущности также Значит, дружба пользу приносит. Но почти каждый читатель что-то одобрит, из моего списка что-то осудит. В лучшем случае список этот показывает, что дружба может приносить обществу и пользу и вред. Да и помогает она обществу не выжить, а жить хорошо, как называл это Аристотель. Иногда эти виды пользы совпадают, но бывает это редко. Кроме того, дружба о пользе не думает, польза для нее – отход производства. Религии, которые по замыслу должны служить обществу, например, почитание императора в Риме или нынешнее торговое христианство, ничего не дают. Несколько друзей, отвернувшихся от мира, преобразуют мир. Математика Египта и Вавилона служила обществу, земледелию, астрологии – Но для нас гораздо важнее математика греческая, которой занимались на досуге несколько друзей. Многие скажут мне, что без дружбы не выжить человеку. Они имеют в виду не друга, а помощника, союзника. Конечно, друг, если нужно, даст нам денег, выходит нас во время болезни, защитит от врагов, поможет нашей вдове и детям, но дружба не в этом. Это скорее помехи. В одном смысле эти дела очень важны, в другом не важны. Они важны, ибо тот, кто их не сделает, окажется ложным другом. Они не важны, ибо роль благодетеля случайна в дружбе, даже чужда ей. Дружба совершенно свободна от нужды, чтоб в тебе нуждались. — Нам очень жаль, что представился случай оказать помощь, ведь это значит, что друг был в беде, а теперь, ради бога, забудем об этом и займемся чем-нибудь стоящим. — Сама благодарность? «Не нужна дружбе». Привычная фраза, да, о чем тут говорить, выражает наши истинные чувства. Знак истинной дружбы не в том, что друг помогает, а в том, что от этого ничего не изменится. Помощь отвлекает, мешает, на нее уходит время, которого и так всегда не хватает друзьям. У нас всего два часа, а целых двадцать минут пришлось потратить на дело».